Глава тридцать третья Сонный город встречал пустыми улицами. Самолет прибыл в четыре сорок утра, и я, выйдя из здания аэропорта, заказала такси. Назвала водителю адрес нашей с мамой квартиры и села на заднее, нервно постукивая пальцами по сиденью. Мама сказала ехать на старый адрес. Сходила с ума от желания хотя бы мельком услышать, как дела у Андрея. Но словно боясь узнать о его свадьбе, каждый раз затыкала маму, перевешивающейся всё мне рассказать. Я не выдержу этой новости. Утром, когда я уезжала на юг, оставила две записки. Одну положила на подушку рядом со спящим Андреем, вторую под дверь маминой спальни. Мне нужно время разобраться в себе. Пожалуйста, не волнуйся за меня. Приеду, как только буду готова. Собрала. Прошло 2 месяца, а я всё ещё не готова столкнуться с реальностью лицом к лицу. Но срок контракта истёк, и у меня больше не было причины откладывать возвращение. Про заработок клика не обманула. Мне и правда удалось заработать на учёбу. Причём этой суммы хватит, чтобы покрыть оставшиеся полтора года в универе. Я собой гордилась. Думаю, мама тоже будет рада. особенно в свете того, что она просила меня не заезжать в особняк, а ехать прямиком домой. Может, они расстались со Славой? Не знала, но уверена, скоро всё прояснится. Такси свернуло в мой двор, и ностальгия накрыла, наполняя глаза предательской солью. Всё та же детская площадка, переполненная парковка, пустующие лавочки у подъездов. Всё как всегда. А вот я словно смотрю на это другими глазами, чужими глазами. Потому что девочка, которая жила в этом доме, осталась в этом доме. Она не переезжала в дом Орловых и не проживала жизнь, которую прожила я. И я всё бы отдала, чтобы снова стать ею. Приехали. С переднего донёсся голос водителя, выдернувшей меня из воспоминаний. Достала из сумки деньги и передала ему, ощущая, как пульс учащается. Подъезд встретил привычным запахом сырости и тишиной. На площадке горел тусклый свет, и я подошла к двери, вставляя ключ в скважину. С замеранием сердца надавила, и ключ повернулся, открывая замок. Закусила губу. В квартире, как всегда, идеальный порядок. Разулась и бросив сумку у порога, прошла в кухню. Нажала кнопку на чайнике и взрогнула, услышав мамин голос. Доброе утро, дочь. Ты вернулась. Мама бросилась ко мне и обняла так тепло и крепко, что лёгкие сдавила. Мама. Она пахла кремом для лица и теплом. Прикрыла глаза, вдыхая знакомый с детства аромат. И всхлипнула, теснее прижимаясь к мягкой ткани её халата. Я так за тебя волновалась. Почему ты так долго? Я чуть с ума не сошла. Голос звучал глухо, а я всё никак не могла разжать руки и отстраниться, потому что чувствовала: мне уже давно не хватало вот таких объятий, которые укрывают от любых бед. Согревают самые дальние уголки твоей души и позволяют вновь почувствовать себя той самой девочкой, что навсегда осталась в этом доме. Мы уже хотели ехать и силком тебя тащить домой. Ну сколько можно, то свет. Мы. Привет, трудягам. Мужской голос заставил меня отлепнуть от маминого плеча и глянуть в сторону дверного проёма. Слава в домашних трениках и футболке заспанно мне улыбался, потирая заросшее щетиной лицо. "Рад, что ты вернулась". Бросила вопросительный взгляд на маму и обратно на мужчину у двери. "Доброе утро". Чайник засвистел, и я обрадовалась возможности ненадолго прийти в себя и отвернулась к плите, выключая газ. "Что он здесь делает?" И где тогда Не думай о нем. Свет, борща налить? Голодная с дороги. Мама, словно очнувшаяся в миг засуетилась и кинулась к холодильнику, но я остановила ее. Не надо, мам, я чаю только. Потянулась к шкафу, но мама отстранила меня и легонько подтолкнула к стулу. Садись, давай, я налью. Выбора не оставалось. И я села за стол, понимая, что ничего не понимаю. Откуда у нас в доме Слава? Почему он выглядит так, словно живёт в нашей квартире? Где Андрей? Что вообще происходит? Хотелось задать эти вопросы, но я боялась услышать правду, и одновременно до зубов в пальцах хотела её услышать. А вдруг я зря пряталась всё это время? Зря убегала? На кухне царила тишина, нарушаемая лишь мамой, суетливо наливающей чай. Стук чашек о столешницу, звон ложечек о керамику, звук кипящего си кипятка. А можно сахар? Услышав мои слова, мама как-то странно на меня посмотрела и кивнула. Ты же без сахара всегда пила. Да пила, но привычки меняются в угоду обстоятельствам. Хочу сладкого. Ну, мама. На столе возникла сахарница, и я сыпнула в чай ложку, с опозданием заметив, что Слава как-то неловко посмотрел на поставленную перед ним чашку, а потом на маму. Ну, как съездила, не глядя на жениха, мама опустилась на свободный табурет и глянула на меня с улыбкой тосковавшего человека. Загорела, смотрю. Похудела только. Ты там хоть ела? Потянулась к вазочке с конфетами и закинула в рот карамельку в шоколаде. Парадокс. Меня тошнило от всего, но сладкое я могла есть тоннами. Странно, что не поправилась. Хорошо работала. В выходные на пляже валялась. Правда, в основном работала. В неурочные смены брала, чтобы побольше получить. Отпила чая, морщась от его крепости и поднялась, выливая часть в раковину. Разбавила водой, села обратно. Никто не проронил ни слова. А вы тут как? Как Андрей? Спрашивала об мне. Не стала произносить вслух. Умолчала о том, что волновалась сильнее всего. Решили локацию сменить. Слава опустил взгляд и улыбнулся как-то смущенно. Мама потянулась к чашке. Имущество арестовали свет. Голос будущего отчима звучал ровно и уверенно. Ему было нечего скрывать. Когда я Деми сказала о разрыве помолвки, он отреагировал, как и ожидалось. Заморозил активы и попытался выйти из проекта. Но я был к этому готов. Вот только сделать ничего не успел. На всё, что на меня числилось, наложили арест. Дома, квартиры, бизнес. Горячая чашка жгла руку, но я не отпускала её, не ощущая жара. Он серьёзно решился на состояние, но не переживаю, это по-прежнему моё. Просто арест снимется только когда я выплачу долг банку. То есть он решился на такой шаг ради сына, зная, что это за собой повлечёт и понимая, как это отразится на деловой репутации. Опустила взгляд, и он невольно зацепился за чашку около Славы. Мама наливала чая и, видимо, не глядя, достала с полки папину чашку. Ту самую, что я дарила ему на Новый год когда-то. После его смерти я убрала её в самый дальний конец шкафа и не доставала. А мама, намеренно или нет, налила в неё чай Славе. Поэтому он смутился. То есть мы эти полтора месяца живём в вашей квартире. Пауза. Все втроём. Сердце ударилось о рёбра, когда я поняла масштаб произошедших изменений. Слава, бизнесмен с огромным стажем, несколько раз падавший и снова ставивший на ноги свой бизнес, добровольно отказался от своего состояния ради нас с Андреем. Подняла взгляд, заглянула в глаза своему будущему отчиму, и он ответил таким же прямым взглядом, а потом улыбнулся. Повезло, что вы с мамой пустили нас к себе пожить, иначе пришлось бы снова на съемных квартирах перебиваться. Закусила губу и опустила взгляд, чувствуя, как сердце щемит от странного чувства. И поняла, что больше не могу молчать и сходить с ума от неизвестности. А где Андрей? Глянула на отчема, потом на маму, не замечая, что затаила дыхание. На работе. Слава откинулся на спинку стула и согрел маму тёплым взглядом. В ночде журел. Боже мой, что происходит? Андрей, тот самый золотой мальчик устроился на работу. Нам, кстати, тоже пора собираться. Время-то 7. Мама глянула на часы на стене и коснулась плеча Славы. Сиди, я сейчас завтрак разогрею. Она поднялась из-за стола, а я продолжала сидеть и укладывать в голове все новости, что взорвали мозг этим утром. Слава же был против нашего союза, и мама была против. Но они отказались от привычной жизни ради нас, и сделать это они могли по одной единственной причине. пей чай, Слав, пока не остыл. Услышав мой голос, отчим поднял взгляд на меня, смущённо кашлянул и придвинул к себе папину чашку.